Отсутствие лейтенанта никто не заметил. Солдаты, те, кто и представления не имел, что же теперь делать с невольно забитой скотиной, стояли и смотрели на батраковую бабочкина, кружившихся вокруг груды свежего мяса. Конь молодой, деловито рассуждал бабушкин, переспрашивая следом: "Нет ли у кого ножа?" По мгновению пальца Агапова Заморин метнулся к караульным второй роты и принес большой складной нож. Простаков только нос наморщил. «Разве этим разделывают?» — поделился он с Фролом. Мертвую животину таких размеров Валетову видеть по жизни не приходилось. Кошечки там, собачки — понятное дело. Но чтоб целый конь, и дохлые лошади на городских улицах в Чебоксарах к счастью не валялись. Чего? фырл поднял широко открытые глаза на Гуливера. Нож, говорю, фиговый. Малюсенький бабочкин. Взял нож, раскрыл его и подойдя к лошади наклонился над шеей, едким точным и резким движением вскрыл яремную вену. Коровьи брызнула и потекла, быстро впитываясь в перепаханную почву. Почти все отпрянули батраковки в ну. Вот и всё. Агапов хватанул ртом воздух. И этого человечка, он запрягал мыть полы, доставать сигареты и носить мясо из столовой, выходит, ходил по краю пропасти. Какой удар, а? Кто бы мог подумать? Простаков скрестил руки на груди. Этим ножом будут возиться до утра. Топор надо, пилу по металлу. Валетов отвернулся. Живот дёры, вырвалось у него. Пойду, помогу мужикам. Ты не устал? бросил вслед Фрол. Я больше хочу есть, чем спать. Надо пользоваться случаем. Сегодня все напоримся. Найди топор где-нибудь. Батраков скомандовал, бойцы начали сдвигать столб с лошади. Резинкин морщился, поднимая столб, но не потому, что ему было тяжело, просто неприятно стоять рядом с тушей, из которой похоже, да не похоже, а точно Все еще течет кровь. Фу! Те, кто не может смотреть на разделку, ставят столб убийцу на место. Громко распорядился Агапом и сам возглавил установку, стараясь не смотреть в сторону туда, где четверо солдат, Простаков, Батраков, Кикимор и Бабочкин привязывали лошадь веревкой к грузовику. Тошу машиной этого локали подальше от дороги, к палисадничку, так, чтобы не у ворот в парк разделку вести. Богору с Замором поручили копать яму немедленно. Отходов будет много, и их надо закопать потихому. Резинкин занялся костром. Фрол, как и просил простоков, родил топор. который пришлось затачивать об ордюрный камень. Предчувствуя вкус жрачки, народ стал шевелить маслами активнее. Канино — тоже мясо. Да мясо всегда мясо, когда кусками нарезано и лучше сразу же и зажарено. Вот освежевали мы с братом двух телят и двух коров. Простаков — вы замахнул пожарным топором, отделяя голову от туловища. Это зимой дело было. Через несколько дней уж повестка пришла. А чего, иных и других по два было? Поддёшь, тут же перебил батраков, распарвая конской брюхом и пыхтя с натуги. Волки к дядьке моему родному в гости зашли. Фрола передёрнула. Волки Бр. Ногаへとпаром в свете автомобильных фар Просаков продолжал. Остальные слушали. Да им ничего не оставалось. Никто не мог говорить без одышки за работой. То Олег, Алексей. В дом жена дядьки навбегает и начинает трясти за плечо спящего Савелия. Тот проснулся и смотрит на Варвару. Не поймёт ничего. И давай на нее с бодунара, ты чего? Она ему волки, савушка. Дядька сел на кровати. Дурь из башки выгнал, да за автомат. И прямиков хлев. На дворе темень, весна была на подходе, В лесу жрать нечего, вот они и сатанеют. Им такого жеребца разодрать ничего не стоит. Стая голов в двадцать, Отпируется на нем славно. — Мы сегодня тоже оттянемся, — улыбался Бабочкин. Разделывать скотину и для Кирпичева оказалось делом знакомым. Он умело орудовал небольшим ножом с удобной рукояткой, отделяя кусок за куском и кидая их в появившуюся неведомо откуда старую большую кастрюлю. — Да. У вас там автоматы в Сибири в каждом доме? Дядька охотник. Ну, ладно, что дальше? Дядька рассказывал потом. Выпал свежий снег. На заснеженном пятаке никаких следов, кроме жинкиных. Передернул затвор, подошёл к двери. Под козырьком у него выключатель. В темноте он всю скотину перебьёт. Жена говорит: "Волки, А в хлеву никто не мычит, И ни одна тварь не шушукается. Свет зажег, Медленно дверь открыл никого, Ни волков, ни коров. И тут жена за спиной в ухо громким шепотом. «Ты чего крадешься?» От неожиданности дядька выпустил Два патрона в доске на полу. Баба в крик, он в сарай. Два телевонка и... и две раздойенные коровы были зарезаны. Поели их, но не полностью. — И вы ели после волков? — не удержался Валетов, продолжавший крутиться неподалеку. — Ты что, дурак? На приваду пустили. Ту стаю мы удачно взяли. Так вот, разделываем мы с братом все, что осталось. Я на ней сидим, в стульчике сижу с ножом. Недалеко Санька, брат, время от времени топором машет. А я возьми у него и спроси: "Сань, а ты когда на глашки жениться будешь?" А он мне: "Буш, буш", как только так сразу. Саня снова замахнул топором и задолбавшая её ляска наконец отстегнулась от туловища. А он мне такой высокий как я, но он старше. Простаков не стал продолжать тему возраста. Саня отрезал кусок кишечника и говорит: "Ещё спросишь меня что-нибудь, будешь весь в говне". Я ему: "Ты погоди" и достаю недоеденную печёрку. А он завёлся: "Не надо мне угрожать, иначе И снова почти исчез за коровой. Руки целиком в неё засунул, взял и вытащил на свет орган или теной с небольшую дыню. Влеплю тебе маткой в лоб. А ты попробуй. Я положил рядышком с собой печёнку и стал раскачивать башкой из стороны в сторону. Братан сел на свой стул, сжал коровью матку и сощурился. — Попасть, — говорит тебе в голову, — ничего не стоит. — Давай, давай, ты ни стрелять, ни кидать не умеешь. И я стал раскачиваться на своей скамеечке еще быстрее. — Где тебе твоими кривыми руками? Ливер полетел в меня, но я успел увернуться. Подхватить лежащую рядом с собой печенку — и послать её в ответ аккуратно в рожу. Ничего такого не подозревая, дядька Савелий открыл двери в хлев. Прежде чем он вошёл, ему в нос влетела матка. Вот мы тогда уржались. Огреневший дядя стоял и лупал глазищами. Потом на моего брата накатил — Санек, ублюдок ты совсем потерялся, что ли? — Дядя Сава, дядя Сава, извините. — Извините, вложу вас в брату, пусть вздрючит хорошенько. Вы двое здоровых, способных насиловать крупный рогатый скот, кидайтесь в моем сарае внутренностями моих животных и попадайте маткой мне в лицо. Детка после этого случая долго отходил. Вот шакал наш, может вообще не отойдёт. Кикимр работал как автомат, кромсая тушу. Поедет в командировку.